Глава четвертая. «Спишь, подлая!» Мне себя от злости прошипела я. «Кажется, должно быть еще про селедку в ейную харю». Старуха привстала, закрутила головой, подслеповато щурясь в полумрак, я оглянулась на спящих детей и швырнула ей подушку и одеяло. «Постели мне здесь и убирайся!» Девочка тихонько захныкала. Я поспешно подошла к кроватке, Осторожно коснулась рукой Лобика, слава богу, не горячий. Ей что-то приснилось, или мы потревожили ее сон. Моя девочка, моя дочь, мои дети. Благословение на одной чаше весов, на другой — все, что на меня навалилось. Я справлюсь. Неясная ярость вцепилась клещами в глотку и придала невероятных сил — «Скажи мне сейчас кто-то, что поперек, и я порву в клочья голыми руками!» Нежность к малышам подпитывала этот вулкан, и лава ненависти бурлила и обжигала. Неизвестная мне тварь пару часов назад попыталась убить их мать. Но теперь я их мать, и клянусь, я тебя найду, и ты пожалеешь, что родился на свет. Поглаживая по пробудившееся во мне чудовище, Я поправила малышке подушечку, натянула на плечи одеяльца, быстро глянула, как остальные дети. В комнате было тепло. Малыши глубоко и ровно дышали, но меня то ли черт, то ли здравый смысл дернул проверить пелёнки. Так рождается монстр. И что мне сделать? Заорать? Приказать высечь на конюшне ленивую наглую бабу? Самой прямо здесь надавать ей оплюх? Старуха тем временем уже застелила скамейку и, выпрямившись, таращилась на меня с нахальной ухмылочкой. Мол, барыня, ложись, почивай на голую-то деревяшку нежными косточками. Мое перекошенное лицо старуха приняла стоически. но ну, может, ей некуда было от меня удирать? Я сдержалась. Ради детей, ради себя. Мне о себе надо очень сильно заботиться, кроме меня никто не подумает о малышах. Я даже гримаса превратила в вежливую улыбку. «Принеси матрасик чистый, простыню», стараясь не украсить речь крепкими рабочими словцами, которые ниоткуда нежной барыньки знать, процедила я. «Одежку детскую принеси чистую, да мне чая». «Чай!» — старуха всплеснула руками. Откель у нас чай! Палашка давича искала, так нету!» «Одежды и белья тоже нету». «Да что, барыня, ты ночью удумала?» Недоумевающе сопротивлялась старуха. Я не могла понять, это ее нормальное поведение, или она действительно не возьмет в толк, что я от нее требую и почему. До утра, борчонок, поспит тоже дитё, на него пеленок не напасешься. Чего на тебя нашло-то, матушка, ась?» Я нашла в себе силы перевести дух. Никакого злого умысла. Просто старуха, как привыкла, завалилась спать, недовольна моим появлением и тем, что я с какой-то блажи хочу от нее непонятного. «Неси, Агафья!» — гневно повторила я, придумав ей наугад имя. И старуха по-гусиному начала обходить меня по широкой, насколько было возможно, в маленькой детской дуге, негромко ворча. Ой, скаженная! Лукея, барыня, айв прям тронулась. Она подошла к кроватке, сдернула одеяльце, и я едва не вырвала его и не огрела ее по щекам. Спать бы шла. Завтра поклонный день. Пощадила бы себя, барыня матушка. Не мытьем-то катанем старуха стремилась вернуть все на круги своя. Но я приподняла малыша жестом приказала старухе вытащить из кроватки мокрое. Мальчик был тяжелый. Старуха без всякого притворства, озабоченно начала выговаривать, что мне поднимать его самой негоже, я же повернулась и положила его в кроватку к сестре. Места было достаточно, и плевать, дозволено ли то приличиями и традициями. А если я разбужу ребенка, то вряд ли смогу потом уложить. Бережно, выверяя каждое свое движение, Я сняла с сына мокрые штанишки и дождалась, пока старуха принесет то, что я требовала. Она то ли страдала провалами в памяти, то ли прощупывала пределы моего терпения, но ограничилась только чистым одеяльцем. Я погрузилась в дзен и прикинулась, что удовлетворена. Дети от нашей возни не проснулись, немного покряхтела девочка, но, как мне показалось, вдвоем с братиком она стала спать, «Поспокойнее». Я пощупала грудь. «Молока нет, но это, наверное, абсолютно нормально. Хорошие новости. Я кормящая. Стало быть, с большой вероятностью, не беременна пятым. Что я еще о себе знаю? У меня отменное здоровье. Родить в эту эпоху четверых, да еще практически подряд это выигрыш в лотерею. А плохие новости... Я совершенно теряюсь в быте. Я уже чуть не подожгла дом, поэтому я затушила свечу и, прикрыв дверь, легла на узкое жесткое ложе. Сон не шел. В соседней комнате копошилась старуха и не желала уходить. И, прозмыслив, я не стала подниматься и гнать ее. В конце концов, мое поведение так ее настораживает. И она, пусть спустя рукава, своеобразно, нехотя, но свои обязанности исполняет. Ей приказано нянчить детей, и она нянчит. А моя первая практика материнства прошла хорошо. Мне хотелось встать и положить детей рядом с собой, обнять их, успокоить, утешить. Но я сама с трудом помещалась на лавке и не могла повернуться. От родной матери малышей осталось тело, крепкое и молодое. А все остальное теперь это я, Вера Андреевна Логинова. Миллиардер, предпринимательница, self-made, выросшая девочка из глубокой провинции, зубастая, наглая, циничная, хваткая. Отличный тандем уже потому, что я не позволю себя убить. Но кто и зачем все-таки мог пытаться? Барыня уже легла спать, и некий Фимка сообразил, что она угорела. Как он это понял? Довольно легко, если ему знакомы симптомы, пусть он не знает, что это за слово. Почувствовав, что его тошнит, мутится зрение, пропадает слух, нарушается координация, он по печальному опыту поднял весь дом на уши и вытащил барню на воздух. Там подоспела старуха. Если это она закрыла заслонку то она отводила от себя подозрения, приводя меня в чувство и надеясь, что в следующий раз уж будет наверняка. Кто еще мог меня убить? Палашка? Возможно. Какой ей смысл? Тишина спящего дома снова была разрушена пением и ксилофоном. Может, пастырь решил прикончить барыню? Лучший вариант — продать этот дом как можно скорее. Или сдать а самой завтра же перебраться в квартиру, нанять адекватную няньку и ждать, кто и что предпримет дальше. Есть шанс, что, когда до меня будет добраться сложнее, попыток убить меня больше не произойдет. Что не исключает того, что я буду искать, кто хотел оставить детей сиротами. Мне надо выяснить, кто я и что могу. Судя по обстановке в доме, я не бедна. Век не настолько дикий. «У меня есть права. Я не приложение к мужу. Кстати, есть дети, а где тогда муж?» Напрашивался ответ. «В гробу я его видала». Неизвестно, какой это был муж, как относился к жене и детям. Неизвестно, что он оставил мне в наследство. Мог и долги, и обязательно нужно узнать, кому и сколько, и как можно скорее их погасить. Я лежала, прислушивалась к дыханию детей и грустной мелодии ксилофона. Пастырь что-то напевал, на улице иногда скрипела телега и стучала размеренно копытами лошадь. Гремели коротко кованные ворота, слышались голоса, и потом все стихало. И оставались дети, ксилофон и песня пастыря. Я сомкнула глаза на секундочку и проснулась от захлебывающегося, тихого, безнадежного детского плача. Говорят сущую правду, мать способна на все. Никуда не исчезли боль в легких, тошнота и головокружение. От жесткого лежака сковало все тело. Вот-вот оцепенение сменится жгучей болью от проходящего онемения. Но я ни секунды, немедленно медля поднялась и подошла к близнецам. Новый день лениво вползал в дом. За окном висела нудная серость, еле-еле дававшая свет. То ли туман, то ли оттепель лизали стекла, но свечи были уже не нужны. На улице ругались извозчики, издевательски ржала над кем-то лошадь. Кто-то пробежал, стуча каблучками, облучками, и аппетитно звенела крынка молочника. Девочка спала на спине, раскинув ручки, а ее братик лежал на боку, сложив ладошки, и безутешно, почти беззвучно плакал. Я сознанием дела сунул руку сквозь решетки. Постелька сухая, что же тогда? — Что случилось, солнышко? — прошептала я, присаживаясь на корточке и просовывая руку, теперь уже так, чтобы погладить ребенка по голове. Он вздрогнул, будто я собралась его ударить, и из-за этого вздрогнула я. Если я сейчас обнаружу, что детей били, плевать, что у меня на конюшне, наверное, один Ефимка потрудится, не помрет. Я пинком вколотила гнев обратно, чтобы не напугать малыша. Скажи, что такое? Тебе приснился плохой сон? Я продолжала гладить мальчонку уверенно и нежно, перебирала шелковистые волосы, и он постепенно затихо расслабился. А потом я увидела, как пухлые губки дрогнули в подобии улыбки. Что такое, счастье мое? Может быть, он не говорит? Я пыталась восстановить в памяти вчерашний вечер, и не могла. Сказал он мне хоть слово или нет? Мама! Не реветь, Вера, не сме реветь, не реветь, даже если ты всю жизнь мечтала это услышать. Мама, вы всегда будете такой. Что в этом чертовом доме происходило с детьми? Нет, мое сокровище. Я поднялась и мысленно отвесила себя плюху: С детьми нужно проще и с ней понятнее. Я обещаю, что с каждым днём я буду все лучше. Каждое утро я буду обнимать вас и целовать гулять и играть с вами, а вечером укладывать спать и рассказывать сказки. А теперь иди-ка сюда. Озадаченный задаченный мальчуган без сопротивления дался мне на руки. Ого! Какие же дети тяжелые! Я поставила его на скамеечку, попросила постоять, а сама начала озираться в поисках детских вещей. Лукея! Старая ведьма вчера ничего не принесла. Я решила, что она надо мной измывается, но, возможно, вещи должны быть тут. И где эту коргу носит? Она мне нужна, Ребенка необходимо подмыть, пока не пошло раздражение. Но крикнуть значило разбудить других детей. И что это за барахло, непонятное в комоде? Я одной рукой, бесполезно тряся в воздухе, как бы придерживая ребенка. Другой перетряхивала пеленки, рубашечки, платьица. Обозлясь, громыхнула верхним ящиком, но старания были вознаграждены. В следующем ящике я нашла подходящую для моего среднего сына одежду. Я снимала с сынишки рубашечку, и руки мои дрожали. Если я увижу синяки, не знаю, что со мной будет. Мне не хотелось звереть. Ладно, хотя бы не при детях. Но тельце ребенка было чистым, разве что ссадинки, полученные, вероятно, в игре. Насколько я могла понимать, и не то, чтобы я была экспертом, это не следы побоев. чье счастье», — подумала я, — вот Лукей, к примеру. «А, барыня, я гляжу, не спишь», — протянула старуха, поймав мой взгляд. Она стояла, привалившись к дверному косяку, и наблюдала за мной равнодушно. Молочнику бы дать три медика, задолжали. Тогдай, дернул я плечом. Стой, сперва согри мне воду, принеси сюда. Да не кипяток и ткань чистую. Лукея склабилась. Я почувствовала неладное. А где взять барыня? Вон она каша какой день и та на воде. За ещё еще дахтурам должны. А воду сейчас принесу, гретая. Она преувеличенно, громко топая, ушла, а я решила, что конюшне не помешает. Дрянь! Нарочно будет детей. Но проснулся только старший мальчик. Я улыбнулась ему, пожелала шепотом доброго утра и принялась примерять одежку на среднего. Удивительно послушные и безропотные малыши — это следствие воспитания или характера? Удобные дети. Кто-то порадовался бы, но дети должны быть неудобными, а здоровыми. И если они решат, что хотят вести себя по-другому, как все нормальные дети в мире, я не буду препятствовать. Пусть спорят, учатся выражать свое мнение, свои чувства, оценивать мнение и чувства других, потому что иначе они не смогут ни жить в полную силу, ни любить. «Мама, это мои штанишки!» Словно пробуя каждое слово и проверяя мою реакцию, вмешался старший мальчик. «Не Мишенькины?» Вот я и узнала имя одного из сыновей. Прекрасное имя. «А ну-ка иди сюда!» — позвала я с улыбкой, одной рукой придерживая Мишу, а второй пытаясь дотянуться до кроватки. Но конструкция не предусматривала, что решетчатую стенку можно опустить. «Ах! Стой, Мишенька, я сейчас!» Я подхватила старшего и перетащила его через решетку. Ты у меня старший, ты моя опора теперь. Помоги мне найти Мишенькину одежду. Мальчик серьезно, как взрослый, кивнул и потопал комоду. Длинная ночная рубашка волочилась по полу, и я подумала: малыши еще в коротеньких рубашках и штанишках, а в пять лет ребенок считается уже взрослым. Детство здесь не предусмотрено, но хорошо, что не крестьянская семья. «Что молочнику-то сказать, барыня?» В дверях появилась Лукея с кувшином и полотенцем, которую я у нее тотчас отобрала и начала обтирать ребенка. «Да что хочешь!» — хмыкнула я. «И вот что! Из моей спальни выкинуть все вазочки, ширмочки, лишние стулья, а детские кроватки перенести туда и вещи тоже. И протопи там, но и ветры, поняла?» «Как не понять, барыня?» Лукея хмыкала тоже непревзойдённо. Или она в самом деле дразнила меня? «Я погляжу, ты вчерась уже протопила! Рот свой закрой!» — отчеканила я. «Иначе отправлю на конюшню! Не твоего бабьего ума это дело!» Так и осталась загадкой, что в моих предупреждениях ее смутило, но она убралась, бормоча себе под нос. «Вот скажет барыня, конюшня!» Что я там не видела-то? Проснулась девочка, приподнялась, увидела первым делом старшего мальчика и протянула к нему через решетку кроватки ручки. Сереженька! Сережа замер со своей рубашечкой в руках, посмотрел на меня, будто спрашивая разрешения. Я взяла малышку, вытащила ее из кроватки, и она, растопырив ручки, кинулась к братику на шею. Тот обнял ее в ответ. И у меня сердце запрыгло от счастья и умиления, как чокнутый на поминках. К моменту, как с подносами явилась в очередной раз Лукея, дети были уже одеты, кроме младшего. И я сидела, досадуя, что молока за ночь прибавилось не то, чтобы много. Малыш фыркал и тряс отощавшую грудь. Я кусала губы и злилась. Идиотка, кормящей матери нужно хорошо питаться. А я даже не вспомнила про еду. Что по милости всевидящей, в дом не спослана! Проворчала Лукея, расставляя на столе тарелки. И на вид это была пареная или печеная репа с медом. Вон и Фимкин батька прислал, а то ведь детей кормить нечем. Она неодобрительно покачала головой, оценивая, видимо, мои усилия, покормить малыша и поставила плошечку с кашкой. Вот, барня, вот куда разодела Бурчуков? — Спросила Лукея, тыча пальцем в Сережу, который степенно помогал сесть на стульчики близнецам. А на поклон? Что на поклон? Нахмурилась я. Лукея демонстративно вздохнула, обняла под нос. Я видел, ей не терпелось врезать им мне по голове, я где-то ее понимала. Может, барыня не рехнулась со вчерашнего вечера, но памяти лишилась как есть, и с ней непросто. «Он отец им был, барыня!» — каркнула она. «Да и люди что скажут? Как на поклоне родных нет, стало быть, не родные? В бой записать Борчуков хочешь?»